Вскоре я покинула город, но вместо того, чтобы на шоссе свернуть направо, свернула налево. Хотела еще раз взглянуть на то место, где мы чуть не столкнулись с бомжом. Нашла я его без труда. Ориентир две сросшихся сосны в виде буквы «В», на которые я обратила внимание в прошлый раз. Оставив родное железо на обочине, я совершила увлекательную прогулку и довольно скоро увидела проселочную дорогу. хотя назвать ее дорогой язык не поворачивался, а решить проехать по ней на моей Ауди мог только сумасшедший. У меня хватило ума этого не делать, но ножками прошлась, сколько смогла, сапоги не жалко. Однако дважды нырнув в холодную жижу почти по колено, я поняла, пора возвращаться. В ближайшие луже отмыла сапоги от грязи и, устроившись в Ауди, внимательно рассмотрела карту. Если верить ей, Поблизости никаких населенных пунктов. На северо-востоке две деревни. Но до них километров двадцать, не меньше. Что здесь делал наш бомж, по-прежнему неясно. Допустим, он сбежал от полицейских. Пока не будем гадать, чем он им досадил и почему они на него осерчали. Но в лес-то с какой стати соваться? Затеряться куда проще в большом городе. То есть двигать в сторону областного центра или районного городишки по соседству. На билету бомжа денег нет, а бесплатно в автобус не посадят. Вся надежда на сердобольных водителей грузовиков. А если он боялся погони и по дороге идти не рискнул, отчего и оказался в лесу, и только почувствовав себя плохо, поспешил на шоссе ближе к людям, все вроде логично, но ближайший районный город в другой стороне. А до областного центра... Он бы лесом двое суток шагал, если не трое. От Ремезова, куда с подручней рвануть в нашу область, тут тебе и крупный населенный пункт рядом с границей, и до областного центра не в пример ближе. Что-то не так, пробормотала я, и проехала еще с километра. Здесь тоже оказались проселочные дороги. На шоссе рядом с одной из них даже был указатель. Лесхоз, пять километров. но, наученная горьким опытом соваться туда я не стала следовало признать я зря трачу время скорее из упрямства я вышла из машины поглазела по сторонам а потом отправилась в родной город несмотря на конец рабочего дня покидать контору судя по всему никто не спешил девчонки пребывали на своих рабочих местах дверь в святая святых была закрыта что означало сестрицу беспокоить не следовало «Где тебя носит проявила интерес Ирка, увидев, как я устраиваю из за столом. «Дела государственной важности», — ответила я. «Между прочим, мы весь день точно проклятые. Не ворчи, наживешь изжогу и лишние морщины. А ну тебе надо». «Фенька, ты пофигистка», — влезла Кристина. У сестры неприятности, а тебе хоть бы что. «Мысленно я была с вами. Новости есть?» Нет. Ну нет, так нет, будем работать. Девчонки дружно фыркнули, а я занялась бумагами. Вера прошла в кабинет сестрицы, и та углядела меня за рабочим столом. Явилась? Заходи. Девчонки проводили меня заинтересованными взглядами. Дождавшись, когда Вера покинет кабинет, я устроилась на диване. Агатка встала, потянулась с хрустом и подошла ко мне. ну Я рассказала о знакомстве с Юрой и своем гостевании в морге. Повезло, из всех мужиков в городе под колеса чуть не угодил патологоанатом. Так город-то маленький. Сейчас фотографии покажу. Я подошла к компьютеру, подсоединила к нему свой мобильный, на экране появились фотографии. «Черт!» — буркнула Агата. «Ну, извини, это, конечно, не фотосессия на Багамах». Зато качество неплохое. Обрати внимание на его запястья и щеколотки. Его что, связанным держали? Юрка говорит следы от железа. Наручники, это понятно. А на ногах что? Кандалы. Вы там с Юркой на пару приключенческий роман не затеяли писать? Мне сейчас не до романов. И Юрику я верю. Да. Агатка прошлась по кабинету, — «Чудные дела, твои господи!» Примерно так же я и подумала, когда он о кандалах сказал. Сломанные ребра ключицы, и менты почему-то стараются все это скрыть. «По-твоему, парню от них досталось?» «Но кандалы у ментов откуда?» «Вот уж не знаю». «Черт, Тимоха из головы не выходит. Теперь еще и это», — пожаловалась сестра. «Как думаешь, ты сможешь пережить еще одну новость?» Валяй. Наш майор — начальник тамошней полиции. Откуда знаешь? Встретилась с ним в отделении. Туда-то ты зачем поперлась? — рявкнула Агатка. Надеялась выяснить, установили личность покойного или нет. Сразу после моего ухода майор звонил кому-то по мобильному и почему-то предпочел сделать это на улице. Понятно. Кого-то предупреждал. Парня где-то держали, хотя кандалы — это скорее Юркиной фантазии. Наш бомж сбежал, майоры те двое его искали. Парочка на ментов не похожа, но интересы у них общие. Что делать собираешься? Я? — спросила я с возмущением. А кто? У меня другая головная боль, Тимоха. Могу осуществлять общее руководство. Вот спасибо. «К бате не сунешься. Остается бывший. Поговорю с ним. Фотография есть, может, удастся узнать, кто такой этот парень». Агатка кивнула, посмотрела на часы и сказала, «Пора по домам. Толку-то здесь сидеть». Агатка вскоре уехала, а вслед за ней отправилась домой и я. Собралась заскочить в супермаркет за продуктами. Тут и позвонил Димка. Я покосилась на дисплей мобильного, хотела звонок проигнорировать, но все-таки ответила. «Чего тебе?» «Блин, ты не могла бы быть повежливее?» — обиделся Ломакин. «Это у нас семейное». «Сестра хорошему не научит», — заметил он со вздохом. «Ты где есть-то?» «В машине». «Пошептаться надо». «Не надо. Я домой хочу». — Говорю, надо. Короче, подъезжай на Площадь Победы, увидишь мою тачку. — И не подумаю, — буркнула я, когда он уже отключился. Но на светофоре свернула налево и направилась в сторону площади. — Пошептаться ему надо. — О чем? Первым на ум пришел Стас. Впрочем, иначе и быть не могло. Его присутствие в городе Димке, как и мне, покоя не давало. хоть и по другому поводу. самим Димкой тоже мало понятного. Еще не так давно мы были недругами, и для этого у Ломакина имелся веский повод. А потом неожиданно для нас обоих мы стали друзьями. Не разлей вода. Виделись мы слишком часто, хотя я и подозревала, что это ни к чему. Версеньев утверждал, что Димка в меня влюблен. Последнее время я начала думать так же, и удовольствие это не доставляло. Прежде всего, потому что Димка — вообще-то мой пасынок. И влюбляться в меня совершенно противоестественно. Опять же, нафига мне его любовь, когда от своей деваться некуда? Но прекратить все это ума не хватило. И мы продолжали таскаться по городу развеселой компанией. Димка со своей симпатией ко мне, я с разбитым сердцем, а гадка с неразделенной любовью к Берсеньеву. И он сам. тоже с любовью к неведомой мне женщине, на которую страсть как хотелось взглянуть. Полный идиотизм, но при этом все вроде бы довольны. Димка считал Стаса убийцей своего отца, и разубедить его в этом, возможно, мне представлялось, хотя я и прикладывала немалые усилия. То ли я вру плохо, то ли он по натуре очень недоверчив, а тут еще и его неровное дыхание в мою сторону — Заведет сейчас бодягу, что мне от Стаса стоит держаться подальше. Я бы и рада приблизиться, но Стасу на это наплевать. Лучше б я о своем бомже думала, угораясь дела ответить на звонок. Димкина машина была припаркована возле магазина сувениры. и Я пристроила свою Ауди по соседству и направилась к нему. Плюхнулась на сиденье рядом, сказала «Привет». Димка ткнулся носом в мою щеку и спросил «Чего кислая Есть хочу. И спать. Не ной. Накормлю. Но и спать уложу. Прикорнешь на моей груди. Вместе встретим рассвет. Блин, Дима, отвали, а? Я пошутил. Угу. В глубине души я умираю от хохота. Я сейчас берсенева встретил. Посерьезнел он. Тоже мне новость. Короче, еду, смотрю. Серега идет. Продолжил Ломакин. Руки в карманах и такой... сосредоточенный. Я посигналил, а он даже не обернулся. Я машину припарковал и пошел за ним. Думаю, пивка выпьем. Позади рабочий день. «Фенька, он в костёл пошел», — заявил Димка и на меня уставился. «Ну и что?» — удивилась я. «Как что? Чего Сереге делать в костеле?» «Ну, не знаю. Молиться, наверное». «Как хочешь, а меня это тревожит». тебя это?» — поперхнулась я. «Тревожит!» — упрямо повторил он. «Конечно, у Берсеньеву лучше было бы в баню с девками», — хмыкнула я. «Может, у него это?» «Неприятности?» — нахмурился Димка. «Зачем нормальному мужику идти в такое место?» «Вдруг случилось чего? Помощь нужна. Мы все-таки друзья». «Собутыльники», — поправила я. «Я серьезно?» он там уже полчаса торчит. Ладно, жди здесь, пойду взгляну на этого чудика. Только без твоих дурацких шуточек. Дима, может тебе в армию спасения податься, бомжам похлебку раздавать? Съязвила я. А в лобешник не хочешь? Ласково спросил он. Я поспешила выбраться из машины и потопала костелу, удивляясь превратностям судьбы. «Все-то в этой жизни вверх ногами. Взять того же Димку. С точки зрения правоохранительных органов, и, конечно, моей мамы, по нему тюрьма плачет. А он, между тем, хороший парень. Не раз мне помогал. Теперь вот о Версеньеве тревожится». «А этого чего в костел потянуло?» «Может, не совсем пропащий? Совесть тетки мучает, вот изобрел. А почему в костел? Он что, католик?» «По пятницам в костеле проходят концерты органной музыки». Не помню, чтобы она Берсеньева интересовала. К тому же сегодня вторник. Сергей Львович, по моему мнению, человек-загадка. Давно он сидит у меня в печенках. Страх, как хочется узнать, кем он был до того, как превратился в преуспевающего бизнесмена, позаимствовав чужую фамилию чужую жизнь в придачу. Я потянула тяжелую дверь на себя. Она скрипнула, и я вошла в костёл В помещении царил полумрак, и в первое мгновение я решила, что здесь нет ни души. А потом увидела Берсеньева. Он сидел на скамье, вытянув ноги и скрестив руки на груди. Голова запрокинута. Он вроде бы потолок разглядывал. Димка называл его Серегой на правах собутыльника. А гадка обращалась по имени-отчеству, правда, с некоторой язвительностью. Он в долгу не оставался и звал ее исключительно Агатой Константиновной. Я же предпочитала обходиться без имени, потому что точно знала, никакой он не Сергей Львович. И сейчас гадала, стоит его окликнуть или лучше подойти. «Сколько раз просил, не стой за спиной», — подал голос Берсеньев. «Не люблю я этого». Я подошла и опустилась на скамью рядом с ним. он молчал и я молчала. Берсеньев не выдержал первым. «Ты к Всевышнему?» Или решила скрасить мой досуг? скрасить наверное», — пожала я плечами. «И как, по-твоему, я обрадовался?» «Да как-то не очень». «Ну так и иди себе с миром». «Я бы с удовольствием, но Димка волнуется. Думает, у тебя горе большое. Лично я не против, чтобы ты здесь сидел». лишь бы не приставал к Господу со всякими глупостями, и без того дело него по горло. Я далеко от этого, — хмыкнул Сергей Львович. — Тогда чего тут сидишь? В дом Господа заглядывают по разным причинам, нравоучительно изрек он, и принялся цитировать. — Хожу в мечеть, в час поздней и глухой, не с жаждой чуда я и не с мольбой. Когда-то коврик я стянул отсюда, а он и стерся, надо бы другой. Амар Догадалась. «У меня же сестрица, интеллектуалка. Джойса читает каждый день еще до завтрака, а тут Хайям. А чего ты собираешься свистнуть?» — спросила я, оглядываясь. «Дура!» — просто хотелось подумать в тишине. «А почему в костеле?» — «Потому что здесь есть скамейки, тепло. Никто глаза не мозолит, пока ты не явилась. Ладно, потопали». Не стоит нервировать Иисуса своим присутствием. Может, у тебя правда неприятности? Спросила я, направляясь к двери. Откуда им взяться? Удивился Берсеньев. Моя жизнь легка и безоблачна. Иногда это здорово достает. Значит, жиру бесишься? Примерно так. Мы вышли на улицу. Сергей Львович ухватил меня за плечи, развернул к себе и запечатлел на моем лбу братский поцелуй. «Привет. Кажется, я в самом деле рад тебя видеть. Как дела?» «Могу рассказать, но оплата почасовая. Я все-таки почти что адвокат». «Ответь коротко и просто. Тогда хреново». «Бедное сердце любовью томится?» «А это откуда?» — удивилась я. «Сам придумал», — махнул рукой Берсеньев. «Сколько талантов в одном человеке. ему у тебя они тесно?» «Привыкли». научились уживаться». «Это тачка Ломакина?» — кивнул он на Димкину машину. Мой ответ был излишним. Димка выпорхнул из своего джипа и теперь усердно скалил зубы, демонстрируя радость встречи. «Скажи ему что-нибудь жизнеутверждающее», — посоветовала я. «Это он засёк тебя возле костёла и позвонил мне с намерением оказать поддержку. Кстати, он назвал тебя другом». «Забавно», — кивнул Берсеньев. Я успел обзавестись с друзьями, так и доженить бы недалеко. Мы поравнялись с Димкой. Мужчины пожали друг другу руки, а я сказала, у него все в порядке, он просто хотел стащить коврик. Димка сначала нахмурился, досадуя на мою болтливость, а когда речь зашла о коврике, взглянул с недоумением. «Не слушай ее», — засмеялся Сергей Львович. «Скажешь, я это выдумала? Я просто цитировал классика». «Что ж, если мы встретились, может, даме кофе, мужчинам пиво?» «Хорошая идея», — кивнул Димка. «Куда пойдем?» «Тут неподалеку театральное кафе, вполне приличное». Берсинев подхватил меня под руку, и мы направились в сторону переулка. Димка шел рядом и время от времени вопросительно поглядывал. Я усердно делала вид, что этого не замечаю. Кафе оказалось уютным, свободный столик для нас нашелся, мы сделали заказ, Берсеньев отправился в туалет, а Димка тут же полез с вопросами. Что он сказал? «Классика», — цитировал. «Какого классика?» «Амара Хайяма. Когда я закончила четверостишье, Димка сурово нахмурился. «И что, по-твоему, он в самом деле собирался свистнуть в коврик?» «Вряд ли». Взглянув на него с большим интересом, ответила я — Это не следует понимать буквально. Ты не могла просто поговорить с ним по-человечески, зашипел Ломакин, без дурацких стихов и прочего. Я пыталась. Ты же знаешь его манеру прикалываться. Он обожает двусмысленности. Тут появился Берсенев, и нам пришлось сменить тему. Димка с ходу принялся травить анекдоты, решив, что это лучший способ достичь взаимопонимания. А я нет-нет, да и поглядывала на Сергея Львовича. Задал он мне загадку этим костелам. Вот бы узнать, что за мысли обретаются в его голове. Выглядел он как обычно. Как обычно сокрушительно, я имею в виду. Рядом с ним Димка проигрывал. Казался простоватым, хотя, в общем-то, он у нас красавец. И рост, и стать, и физиономия не подкачала. Взгляд иногда бывает весьма неприятным. но в отношении меня сие большая редкость. Плюс голливудская улыбка. Злые языки болтали, что отвалил он за нее немалые деньги, но я точно знала это брехня. И взгляд, и улыбка в точности, как у его отца. Берсеньев ростом ниже, хоть и намного в плечах уже, и физиономию имел ничем особо не примечательную. Костюмы носил с шиком, но Димка в этом ему не уступал, и все же. Что ж такого особенного в Сергея львовиче Одна из тех загадок, которую не терпится разгадать. Неудивительно, что сестрица не может выпроводить его из сердца. Я бы на ее месте тоже не смогла, хотя мое место ничуть не лучше. Пока я мысленно сравнивала этих двоих без особой надобности, Берсенев весело ржал, А Димка продолжал сольное выступление. Но тот факт, что человека, которого он называл своим другом, вдруг потянуло в костел, все еще волновал его и даже беспокоил. Оттого после второго бокала пива он с анекдотами завязал и ко мне полез. «Фенька, а ты в церковь ходишь?» «Не хожу». «Почему?» «Времени нет». «А в Бога веришь?» «Ага». И я, желая блеснуть, начала декламировать, что Берсеньев не зазнавался, и мог быть уверен, у меня на все случаи жизни тоже цитатки найдутся. «Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну и верю в Гареду». Правильно, серьезным видом кивнул Берсеньев, на всякий случай разумнее дружить со всеми. «С Мухаммедом у меня не задалось», — сказал Димка. «Сплошные терки с его почитателями. Двигали бы к себе домой, и Аллаха своего прихватили. Буддисты мне нравятся, у них все понятно. Если туп, как дерево, родишься ба бабам Кришнаиты — это те, кто босиком бродит и в барабаны бьют. И в армию им нельзя. По мне, так все дело в этой отмазке. А кто такой Гаруда?» «Птица», — ответила я. «Глупость какая!» — обиделся Димка. «Как можно верить в птицу?» «Ты сам-то во что веришь?» — усмехнулась я. «Я верю, что если сделаешь пакость, за это обязательно придется отвечать», — сердито заявил Димка. А я вздохнула, поворачиваясь к Берсеньеву. «Скажи ему, что ты делал в костеле, иначе он достанет богословскими спорами». «В костеле я прятался от непогоды», — ответил Сергей Львович. На тот момент это было гораздо лучше, чем кафе. Не надо ни с кем разговаривать. Мне нужно было принять решение. «Какие-то проблемы?» — насторожился Димка. «Никаких!» — покачал головой Берсеньев. Обычная штатная ситуация. «И часто ты в костёл заглядываешь?» — серьезно спросил Ломакин. «Иногда гуляю в лесу», — также серьезно ответил Сергей Львович. «Но сейчас грязно. У меня полный порядок». продолжил он и мне очень приятно что вас беспокоит мое душевное состояние а также мои дела ну так что выпьем за дружбу мы конечно выпили а я принялась гадать какой процент правды содержался в словах берсененьева наша дружба ему нужна как собаке поводок а вот насчет решения возможно и не врал интересно что он затеял я углубилась в размышления на этот счет И тут Берсеньев спросил, обращаясь ко мне, «А что там с твоими делами?» «А что с ними?» — удивилась я. «Ты охарактеризовала их как хреновые». «Я уж и забыла, что может быть по-другому». «То есть они хреновые в обычном режиме?» — не отставал Берсеньев. «Или появилось что-то новое?» Стас нарисовался. Взглянув из-под лобья, спросил Димка. «У этого только одно на уме. Если бон «Как ты выражаешься, нарисовался?» «Я бы с вами не сидела и зря времени тратила». Димка досадливо хмыкнул и отвернулся. А я продолжила. «У меня бомж». «Какой бомж? Чуть не подпрыгнул, Ломакин. Только не говори, что теперь ты кормишь не бродячих собак, а бродячих мужиков. Кормить его без надобности он умер». «Слава Богу!» — скривился Димка. А Берсенев спросил... «Он сам умер или помог кто?» «Ну, вообще-то, сам и в больнице, но помогли, вне всякого сомнения». Я принялась рассказывать свою историю. Ее выслушали с интересом, но без одобрения. «Оно тебе надо?» — спросил Димка, когда я закончила свой рассказ. «Ясно, что мент при делах. Если не он бомжа сбил, то кто-то из его родни или знакомых...» Сбили и уехали с перепугу, а он явился разобраться, что к чему. Тут вас нелегкая принесла. Интересная версия, — кивнула я, нахмурившись. А зачем ему синяки бомжа скрывать? Да затем, чтоб дело не заводить. Закопают по-тихому и нет проблем. А если начнется следствие, неизвестно, чем кончится. Берсеньев помалкивал, хотя как раз его мнение меня очень интересовало. А ты что скажешь? не выдержала я. «Скажу, что у тебя мания попадать в истории. А это скверно пахнет. Тачка мента в грязи была, и бомж из леса на дорогу выбрался, и эти двое на джипе. Они парня по лесу гоняли. А он надеялся от них уйти, вот и вышел на дорогу, заметив вашу машину». «Зачем им бомж понадобился?» — спросил Димка. Боялись, он заяву накатает, что они ему ребра поломали, вот уж глупость. Во-первых, до заявления бомжа всем по барабану. Во-вторых, заяву все равно этому шерифу пришлют, чтобы он со своими разбирался. Нечего было огород городить. Димка, конечно, прав. Я вновь взглянула на Берсеньева. Ты сделала фотографии? Отдай их бывшему. Уверен, твой бомж совсем не так прост. Я-то думала, он, как обычно, предложит мне игру в сыщики. Собственно, рассказывая свою историю, я именно на это и рассчитывала. Но Берсеньев, похоже, заниматься следствием на сей раз был не расположен. Своих услуг не предлагал. Помолчал немного и добавил. Будь поосторожней. С ментами связываться небезопасно. У меня папа прокурор, напомнила я. Мы еще немного потрепались на эту тему. Тут Берсеньев взглянул на часы, улыбнулся и произнес. «Пожалуй, пора по домам». «Время детское?» — удивился Димка. «У Сергея Львовича сегодня наверняка встреча с брюнеткой или блондинкой», — влезла я. «Он человек с разносторонними интересами». «Она рыжая», — усмехнулся Берсеньев. И расплатился, опережая Димку, оставив весьма щедрые чаевые. Впрочем, он никогда не жадничал. Как-то раз я сказала ему, если верить Карлу Марксу, Берсеньев должен быть кровопийцей и жмотом, как и положено богатеям. Берсеньев усмехнулся и ответил, «Вся прелесть богатства в том, что ты можешь тратить столько, сколько захочешь, при этом давая заработать другим. В этом случае денежки к тебе непременно вернутся». и что-то загнул насчет того, что деньги — это энергия, причем очень мощная. Уж на что я люблю поумничать, особенно не к месту, но это даже меня переплюнул. С Димкой они вечно соревновались в неслыханной щедрости. Один предлагал купить мне машину, другой звал на богам и бизнес классом Я, конечно, отказывалась. А надо бы для разнообразия согласиться. Может, это отучит их от дурацкого выпендрежа. хотя вряд ли. Денег и у того, и у другого так много, что они, похоже, просто не знают, что с ними делать. Мы вышли из кафе и направились в сторону площади. Версенев справа, а Димка слева от меня. На этот раз под руку я держала его, а не Сергея Львовича, уже давно заметив, что Димка придает этому значение. Вот и пусть радуется. А мне все равно, на ком виснуть. где твоя машина спросил димка берсенева поравнявшись со своим джипом на парковке возле театра ответил тот отвезти пройдусь он поцеловал меня пожал руку димке и заспешил на парковку димка проводил его хмурым взглядом чего вздохнула я что то не так покачал он головой я же чувствую и костёл этот дурацкий костёл нормальный А будь у берсенева неприятности, связанные с бизнесом, ты бы об этом уже знал. Это да, — подумав, согласился Димка и выдвинул свежую идею. Может, он влюбился? Хотя чего тогда переживать, наоборот, радоваться надо. — А если ей до Берсеньева дела нет? — съязвила я. — Ага, — хмыкнул Димка, — ты сама-то в это веришь? — По-твоему, он неотразим? «По-моему, если очень чего-то хочешь, то своего добьешься, иначе что ты за мужик?» «Бабы вас в конец избаловали», — пробормотала я себе под нос. «Чего?» «Обнаглел ваш брат», — рявкнула я и направилась к своей машине. «Фенька», — заголосил Ломакин, — «а когда я досадливо оглянулась, сказал, помни мое слово, у него проблемы».